1. Петров. Он еще вечером понял, что-то случилось. Смутное ощущение тревоги заползло в душу, как змея и притаилось. Не было никаких видимых причин, все шло как обычно. Каждый его день с понедельника по пятницу походил на предыдущий. Лишь по субботам он ходил в магазин, а по воскресеньям в церковь. По настоящему он жил только книгами, которые, как супертопливо для полета мысли, занимали большую часть его дома. Зачитавшись, он задремал в кресле и в состоянии тонкого сна на границе реальности вдруг увидел в черноте космоса лицо молодой девушки с длинными волосами. Полсекунды, краткий миг, Все исчезло, и только тихий голос произнес "Помоги ей, брат". Лангин. Его голос. Сколько лет они не виделись? Десять? Он затруднился бы ответить сразу, но это ничего не меняло. Случайности не существует. Все, что происходит это один грандиозный план замысел, который осуществляет творец. Помогать творцу это призвание его, Лонгина и других братьев, дело жизни, ее смысл и цель. Но почему-то в последнее время его часто одолевали сомнения, прямота избранного пути все чаще изгибалась вопросительным знаком. Он подошел к старинному зеркалу в резной деревянной раме и внимательно всмотрелся в отражение. Старик, совсем старик. Годы пролетают, как дни, нисколько не приближая к цели. Она все так же эфемерна и расплывчата, как в начале пути. Но если тогда было вдохновение, энтузиазм неофита, то теперь только усталость и спокойствие, граничащее с равнодушием. Время. Он служит времени, он его верный страж. Но время когда-то заканчивается, оно проходит. Время исчезает под вечностью, растворяется в ней. Масло маслино, а время временно служить временному, зная, что когда-то оно закончится, становится все тяжелее и тяжелее. Но и сойти с этого пути он не мог. Путь. Когда-то все начиналось прямо до дрожи в коленях, настолько он проникся идеей, идеей высшего служения. Он вспомнил самую первую инициацию. Гора Сион. Совсем не в Алькуции, как у арабов называется город, который люди непосвящённые считают Иерусалимом, а в самом центре Европы, в швейцарском кантоне Вале причувствие войны, и весенний ветер свободы, руины древней крепости, золотая минора на багряном бархате, плачущие свечи, слова нерушимой клятвы, крест и меч, песочные часы и первое откровение о тайнах этого мира. Он усмехнулся своему отражению. Тайны мира. Самая главная тайна этот мир выдуманный, плод коллективного воображения, события которых не было. смысла меняющийся в зависимости от текущего момента. Священные слова, за которыми пустота и злоба. История как непрерывная череда войн, убийств уничтожения народов. Власть как сила лжи, обмана, принуждения. Он видел, как рождались и умирались идеи, как миллионы гибли за то, что через несколько лет становилось проклятием для других поколений. Он видел, как одни убивали других только за то, что они не соглашались с их выдуманной картиной мира, но видел, что и картина других ничем не лучше. И они умирали напрасно полной уверенности своей правоты. Умиры, вознесённые на пьедестал восторженными поклонниками, изрекали только ложь, но эта ложь выдражалась на знамена, под которыми во имя ускользающих идей уничтожались реальные живые люди. Большое лучше всего видеться на расстоянии. Если слишком приблизиться, то можно не увидеть ничего, кроме маленького фрагмента. Оказавшись много лет назад в глухом медвежьем углу, он открыл здесь целую вселенную. Весь мир оказался перед ним как на ладони и он видел его как есть. Он знал, что было, что есть и что будет через несколько лет, и это знание давало смысл его жизни. Его задачей было сохранять баланс соотношение знания и незнания. Те, кому открыто больше, не дают этому миру сорваться в хаос. Они компенсируют энтропию, не позволяя злу набрать критическую массу. Они над миром, вне его воин, они параллельны ему. Они не подвержены влиянию идей. Но в последние лет пять он буквально физически ощущал, как катастрофически быстро меняется мир. Процессы, на которые раньше могли уходить столетия, сейчас проходили за десяток другой лет. Время перестало быть текучим, оно превратилось в тугую струю, разбивающую размеренный ритм. Он порой переставал ощущать себя. Сложная из миллиардов песчинок картина мира начинала ускользать, рассыпаться, и ветер уносил частицы, скрывая в пыли ясный горизонт. Утром зазвонил телефон. Ещё не ответив, он уже знал, что ему придётся встать, идти и делать то, к чему он призван. Сквозь тысячи километров, продираясь через шум помех, в трубке раздался голос Антония. "Брат, Лангинау убили. Я думаю, это Анри. Он решился заполучить жезл Гермеса. Я не буду по телефону. Ты должен приехать ко мне. Ты в опасности". Он попытался возразить. "К тебе? Феодосию? ты как себе это представляешь? Я найду кто тебя отвезёт", серьёзно ответил Антоний. К вечеру будь готов. Я еще позвоню. Тридцать секунд разговора опрокинули весь размеренный порядок. И он знал, что ему остается только следовать за судьбой. Он покрутил диск телефона, набрал номер, выждал два гудка, нажал на рычаг, сбросил вызов и снова набрал. И когда на том конце сняли трубку, сказал: "Петров, я уезжаю".